Говядина с рисом в лаваше. Полкилограмма тонкого лаваша, полкилограмма мякоти говядины, 200 граммов риса, 2 головки репчатого лука, 2 помидора, 3 клубня картофеля, 1 баклажан, 150 граммов тыквы, 250 граммов белокочанной капусты, 180 граммов сливочного масла, 200 миллилитров мясного бульона, соль, Перец, черный молотый по вкусу. Овощи вымыть. Тыкву, лук, картофель очистить. Мясо нарезать кубиками. Тыкву, баклажаны картофель ломтиками толщиной 10 мм. Лук полукольцами и обжарить все по отдельности на сливочном масле. Капусту нашинковать и ошпарить подсоленным кипятком. 10 граммов соли на 1 литр воды. Помидоры разрезать пополам. Рис промыть и смешать с луком. В глубокую кастрюлю выложить слоями овощи, мясо, рис, помидоры, залить бульоном и тушить на слабом огне под крышкой до готовности. Готовое блюдо выложить на лаваш и свернуть рулетом.